Глава 30. Ангел Гейрин. Как такое возможно? выдохнула я, не веря своим глазам, продолжая ощупывать и рассматривать ладонь. Это иллюзия, преломление света, послышался детский голос слева. От чего я снова испугалась и отшатнулась в другую сторону. В нескольких шагах на овальной скамье сидел мальчик. Вся его голова была в крупных белоснежных кудряшках, как у ангелочка. тёмные глаза, как и у всех местных, и нежный румянец на белой коже. Лицо детское, но в глазах и мягкой улыбке виделась зрелость не по возрасту. «Извините, я вас напугал», — привстал малыш и поприветствовал меня, как Сиера. Я оправилась от испуга и неожиданного присутствия мальчика, спрятала ладонь за спину и дружелюбно улыбнулась. Но поймала себя на том, что с любопытством рассматриваю его, как будто впервые видела ребёнка. Это и было почти впервые на Тасании. «Это очень странное сооружение. Я таких еще не видела». Дружелюбным тоном оправдалась я за свою дикую выходку. Мальчик смотрел на меня с не меньшим интересом, чем я на него, и теребил в руках нечто вроде прозрачных шаров, будто магниты, липнущих друг к другу. «Привет!» – опомнилась я и тоже показала ему знак приветствия. «Во что ты играешь?» Мальчик посмотрел на свои игрушки, а затем снова на меня и вежливо заметил. «Вы хотите предложить дружественное обращение, Сиера Кира?» «Ох!» – выдохнула я и на секунду заколебалась. «Юный церемонник! Меня никогда не смущали дети, но тут я несколько смутилась и уже не так уверенно добавила. «Ты прав. Да, я предлагаю дружественное обращение». «И я рад его тебе предложить, Кира!» – отозвался юнец в поклоне головой. Я Гейрин. Красивое имя. А откуда ты знаешь моё О тебе много говорили в новостных блоках. новые имя легко запомнить. Тесс не так часто находят. Угу. Поморщилась я и сменила тему. Сколько тебе лет? Что ты будешь делать с этой информацией? Недоуменно спросил малыш. Его вопрос поставил в тупик. И в самом деле зачем мне это? Но ведь любопытно. Я здесь новенькая. «Мне любопытно», – просто призналась я. «Извини, если я обидела тебя, Гэрин. Здесь так мало детей, что вызывает удивление. Если честно, то ты второй из них, кого я видела. У нас на земле дети повсюду». «Ты не обидела меня, Кира?» – дружелюбно произнес мальчик. «Мне восемь лет. А нас здесь мало, это правда. Мы же вымираем». Последнее Гэрин сказал таким обыденным тоном, но значение слов подействовало на меня как пощечина. Взгляд замер на глазах ребенка, а улыбка сошла с лица. Я была поражена тем, с каким мужеством ребенок говорил о положении своего народа. Он не боялся, он принимал это с надеждой на будущее. А я ощутила, как стыд заворочился в груди от сознания своей неправоты и периодически вспыхивающей враждебности. Мальчик не боялся, он просто жил в предлагаемых обстоятельствах, а я трусила от одной только мысли, что не вернусь туда, где жизнь человека была обесценена, и никто не стремился ее сохранить. Я огляделась и поняла, что нарушаю правила своего присутствия на планете. У меня нет ни допуска, ни пропуска, ни средства для связи. А если что случится, то снежный человек первый поставит мне это в укор. Нея и Гия тоже вряд ли обрадуются. Я взглянула на небо, потом на фонтан, а затем снова обратилась к малышу. «Гейрин, а ты из этого здания?» «Это называется жилой корпус», – вежливо поправил меня ребенок. «Да, я живу здесь. У меня к тебе маленькая просьба. Ты мог бы помочь подняться в, мою квар... в мое жилище? У меня еще нет доступа к лифту, то есть к модулю мобильному. Уф, как же сложно привыкнуть к вашим обозначениям», – нервно засмеялась я. «Я с радостью тебе помогу», – помолчав некоторое время, ответил Гейрин и солнечно улыбнулся. «Славный ребенок!» «На каком уровне ты живешь?» – войдя в холл, уточнил мальчик. Я снова поняла, что совершаю ошибку за ошибкой. Я закрыла глаза и, честно обещая, подумала. «Я больше так не буду». «Тебе еще не назвали твой уровень?» – догадливо засмеялся Гейрин. Я с сожалением покачала головой. «А идентификационный символ у тебя есть?» На секунду я замерла, а потом в груди дрогнула от радостного трепета одновременно с гулким ударом сердца. Я сунула руку в правый карман и с улыбкой протянула серебряный символ мальчику. Тот навел на него свой коммуникатор и мазнул пальчиком по экрану. Какие-то данные высветились на дисплее коммуникатора. И Гэрин довольно кивнул, возвращая мне идентификатор. Затем он нажал какой-то символ на панели мобильного модуля, и тот взмыл вверх. Дверь лифта открылась прямо напротив моей раскрытой двери. Я выдохнула с таким облегчением, будто спаслась от расправы маньяка, и выбежала. «Благодарю, Гейрин. Мы еще увидимся?» «Конечно. Я обязательно приду на твою инициацию», — с неподдельным воодушевлением ответил Гейрин и попрощался со мной жестом. Ребенок был совершенно очаровательным. и похож на развитого человеческого мальчика. Я бы могла пригласить его в свое жилище, как нового маленького друга. Но боялась, что ни его родители, ни те же Нея, Гия и тем более Райл это не одобрили бы. Вдруг я нанесла бы непростительное оскорбление кому-то. Я поняла это и искренне захотела подробнее при случае расспросить Нею или Киеру о местном этикете. Было бы еще куда записывать все вопросы, что появлялись в голове. а то как возникали, так и заменялись новыми, оставляя предыдущие без ответов. Я повернулась к своей полузакрытой двери. Пуф не давал ей задвинуться полностью в стену и легким шлепком коснулась серебряным символом ее поверхности, чуть выше своего роста. Он мигом прилип и слегка засветился. В гостиной загорелся свет, жилище приветствовало хозяйку. Я вошла в гигиеническую комнату и села на Пуф перед высоким зеркалом. Хотелось умыться и сполоснуть руки. Жаль, что в углублении для рук нельзя было просунуть голову, чтобы ее оросило питательной влагой и очистила одновременно от всех лишних мыслей. Я очистила руки и взяла с полки пакет с губкой для умывания. «Который час?» – протирая лицо, думала я. «Когда я начну во всем этом разбираться?» Салфетка высохла, и только теперь я по-настоящему взглянула на свое отражение. Радужка, кажется, была ярче, чем раньше, ресницы будто в два раза гуще и чернее ночи. Я улыбнулась себе и задорно клацнула здоровыми зубами. Мне словно двадцать, кожа светится молодостью и здоровьем. Ни одной морщинки, ни пятнышка, такой здоровый румянец потрясающе. А энергии в теле столько, что не выгуливайте за несколько бессонных ночей. Я повертела головой направо, налево, подняла ее, опустила, косясь на себя под разными углами. Волосы были просто мечтой всей жизни. Почему мама с детства мне их стригла? Я нравилась самой себе, нравились и ощущения в теле. И даже то, что называлось душой, где-то там за грудиной, сейчас умиротворенно напевала рождественский гимн. Я поправила волосы у лица... Пригладила прямую челку и, крутнувшись на пятках, пошла осматривать свои владения. За весь день я совсем не устала. Спать совершенно не хотелось. Но вот поесть, пожалуй, немного надо. Дурацкая привычка есть по ночам. Я забыла, как разогревать пищу и без претензий доела те овощи, что оставила на столе после ухода киеры. Со стаканом чая я прошла в центр гостиной и села прямо на пол, подогнув под себя ноги. Свет... Тишина, темное окно, и я за миллиарды миллиардов километров от земли здесь, на теплом полу, в моей новой квартире. Необычно, я бы сказала, невообразимо. Мне всегда нравилось это чувство, когда покупаешь что-то новое, необычное, которое пахнет еще чем-то неизвестным. Это придает вдохновение и чувство полноты жизни. Появилась какая-то безотчетная радость и ощущение новизны. Будто ты провел генеральную уборку и вынес весь хлам из дома. Воздух стал свежим, аура пространства очистилась от наследия старого, и ты сам полностью обновлен и уравновешен. После безотчетной радости наступило спокойствие, которое удивляло меня. Но я испытывала удовольствие от этих ощущений. Ровное настроение, гладкое, будто шелковое. Мысли текли мягко, размеренно, ни сучка, ни задоринки. Суматоха дня испарилась, только легкие образы новой реальности. Заботливая и дружелюбная Нея, веселая и яркая Киера, забавный Петра. От образа Райла я успешно отмахнулась. Ощущения были приятные, и не хотелось думать, что будет завтра. Сегодня не хотелось. Я понимала, что все может резко измениться, но сегодня, сейчас до этого не было дела. Хотелось плыть по своему морю спокойствия на собственном корабле уюта и вдохновения. Теперь у меня была возможность полностью почувствовать время так, как оно есть, как оно тычет, прислушаться к самой себе, к новым ощущениям. Я уже не была под воздействием психорегуляторов и чувствовала себя так, как и должно было быть. Я просто сливалась с пространством вокруг, прислушивалась к нему. Я поставила пустой стакан на пол и поднялась. прошлась по гостиной, заглянула на второй этаж и снова спустилась вниз. Итак, что мы имеем? Кира Балагоева с планеты Земля? Ты попала на планету, находящуюся на таком расстоянии от Земли, что эта цифра не укладывается в твоем сознании. Ты оказалась среди разумных существ, весьма привлекательных и высокоразвитых, в отличие от людей. Они живут по своим законам и правилам, которые тебе пока еще недоступны. но по ощущениям на данный момент времени вполне приемлемы. Тебе предоставили жилье, одежду, питание, и вскоре обучат всему, что должен знать их гражданин. Что не так, кроме того, что ты еще не гражданка Тессани? Мне требовалась связь с родными и уверенность, что я не буду изгнана на какую-то неизвестную планету. Со всем остальным я могла бы смириться. Мне нужна встреча со старейшинами». Дверь на террасу оставалась открытой. Я вышла на воздух и умиленно улыбнулась плетеным креслом с ярко-малиновыми плоскими подушками для сидения и более темными для декора, и небрежно брошенными сверху. На одном из них лежал белый плед, и я укуталась в него. Интересно отметить, что я все же уникальный здесь организм, как бы пафосно это ни звучало. Я умею нечто такое, на что не способны даже старейшины. а значит, это мое преимущество. И я могу этим пользоваться. Увидеть бы этих самых старейшин, иначе они кажутся некими мифическими существами, которые у всех на слуху, но никто их не видел. Портретов, как Сталина или Ленина, в городе не заметила, а значит, они не какие-то политические божества, и им не поклоняются. Скорее поклоняются наядам. Непонятное явление – эти неяды. Понять бы, в чем их суть – Когда я увидела одну из них, то не испытала ни шока, ни особого удивления. Это такая же тессаника, как и все остальные. Красивая, изящная, неземная. Одним словом, разве что глаза насыщенно голубые. И поведение ее ничем не отличалось от остальных жителей. Только и отличие, что приветствуют их другим жестом, которым часто приветствовали меня, пока во всеуслышание не объявили, что это просто врожденный цвет глаз. «Будет время для этого», — заключила я. «Все впереди». Я смотрела на эту тихую ночь, подсвеченную мягким неоновым светом. Белый цвет вокруг напоминал о заснеженных улицах моего города перед прибытием сюда. И тишина. Такая теплая, уютная, но навевающая грусть. Вспомнила, как снег крупными хлопьями кружился в воздухе. Я любила наблюдать его со своего балкона. Такой мирный, легкий, светлый, романтичный. Зима – по-своему прекрасное время года. Здесь я уже не увижу такого. Люди не оденутся в громоздкие шубы и тулупы. Не будет ни лыж, ни санок, ни коньков. Ни и новогодней суеты с елками, гирляндами и подарками. Красиво и необычно. Но это как приехать в гости в чужую страну, насладиться ее прелестями и отбыть домой, туда, где ты хозяин всей своей жизни». Все привычно и понятно. А здесь придется остаться навсегда и привыкать к тому, что есть, не имея возможности что-то изменить, привнести, так как эта цивилизация полна и, очевидно, самодостаточна. Оставалась призрачная надежда, что хуже мне не будет. Но если меня примут в граждане этой страны, пожалуй, это изменит все понимание жизни. И я не могла сказать, что в худшую сторону. Вот и хватит о страшном. Я отошла от перила и забралась с ногами в подвесное кресло, укрываясь пледом. Еще немного поёрзала на круглой подушке, подложила еще одну под бок и, мерно покачиваясь, вгляделась в звездное небо. Здесь все происходило быстро, скорости были немыслимы и вместе с тем жизнь имела какую-то свою очаровательную размеренность. Я знала о них еще совсем мало, но я хотела доверять тому, что чувствовала. Все казалось здесь возможным и исполнимым. Любое желание, кроме возможности увидеть родные лица и сделать хоть что-то привычное и не выбивающее из колеи. Я перестала осторожничать с едой и ела абсолютно все, что было предложено, отдавая предпочтение тем блюдам, которые особенно понравились. Ограничений больше не было. Только странная болотно-зеленая глазуня была крайне неприятна на вид, и пробовать ее я наотрез отказывалась. Я могла выглядеть, как хочу. Изменения происходили в мгновение ока. Но все это волшебство было оправдано. И надо признать, я все же упивалась этой возможностью ощущать себя единственным человеком на свете, познавшим инопланетный мир. Сегодня все было по-другому, не как в первый раз. На террасе стало прохладно. Кутаясь в плед, я поднялась в спальную. Нужно было опробовать кровать. И, кажется, кто-то собирался меня сегодня сканировать. но в такое время, наверное, все уже спят. Я переоделась в ночную пижаму, легкие брючки и мягкая туника с рукавами. Все белого цвета, с вкраплениями серебряных нитей. Майк сказал, что одежда для сна имеет особенность, она регулирует теплообмен, при необходимости охлаждает или согревает. «Пижама с грелкой, это мне по душе», улыбалась я, рассматривая себя в зеркало. Как только я не укладывалась на своей безумно огромной кровати, И вдоль, и поперек, даже отодвинувшись на самый край вместе со своей подушкой. Я поместилась вся с ногами. Матрас был довольно упругий, но лежать на нем комфортно. Одеяло невесомое, пушистое, но теплое и мягкое, льнуло к телу. Не спалось. Бессонница. Потолок казался слишком высоким. Никаких звуков, даже уличных. Тракторы не чистили снег, дворники не мели дорожки. Пьяные подростки не горланили матерные песни и не били бутылки. Будильник не должен был зазвонить в шесть утра. Я почти проснулась и, еще не открыв глаза, потянулась за стаканом воды. Он всегда стоял у меня на прикроватной тумбе справа. Но, пошарив рукой, наткнулась на что-то гладкое и прохладное, и оно не кончалось ни в высоту, ни в ширину. Это что-то будто окружало кровать. Недоуменно нахмурившись, я осторожно приоткрыла глаза, чтобы понять, что происходит, и куда подевалась моя тумбочка. Но едва взгляд приобрел резкость, тут же провалился в бездонное пространство светлого потолка. Я широко распахнула глаза и громко выдохнула от всплывших в памяти событий последнего дня. Они вернули меня в реальность. Я была на чужой планете, и теперь у меня была своя кровать, жилище. А в настоящий момент справа моя кровать упиралась в стену из прозрачного сайбуса. Сквозь нее я видела свою гостиную, которую сама только вчера обустроила. Тянущее чувство тоски сковало. Даже вдохнуть оказалось трудно. Перевернувшись на бок и накрывшись с головой одеялом, неожиданно ощутив непривычный, но приятный аромат от постельного белья, смесь цитрусового и травяного, я вдруг поймала себя на странно противоречивых эмоциях. Разница между внешним и внутренним состоянием становилась все отчетливее. Физически я ощущала себя превосходно. К тому же вокруг было столько света, цвета, совершенных форм и линий. Мне нравилось все. Но в то же время было грустно и отчасти одиноко, больше, чем на земле. С каждой минутой нового утра эйфория вчерашнего дня испарялась. После новости Райла о том, что родным сообщили обо мне, связь с ними будто оборвалась. Наверное, я еще надеялась, что все разрешится как-то иначе. Но сильные эмоции вчерашнего вечера перемешались с новыми, и я уже не понимала, что чувствовала на самом деле. Нужно было срочно чем-то себя занять, увлечь, чтобы не дать тяжелому чувству поглотить меня полностью. Состояние было такое, будто я на секунду прикрыла веки, а оказалось, прошла вся ночь. Я поднялась на локтях, и окно передо мной посветлело и стало полностью прозрачным. Сработала автоматическая система регулирования освещения. Я взглянула на вид за окном, увидела неведомый мир и снова почувствовала себя незащищенной. Но комната осветилась, картина на стене заиграла сочными красками, сиреневое постельное белье – Пухлые подушки на креслах и на софе взбодрили сознание своей яркостью, и это придало настроение. Я выбралась из постели, потянулась так сладко, что казалось, это одно из великих удовольствий, которые можно испытать в жизни, и отправилась в гигиеническую комнату, чтобы принять душ. К сожалению, я только у двери вспомнила, что никакого душа здесь нет. И это вновь посеяло уныние. Однако я все же вошла в гигиеническую комнату и замерла на пороге. В том месте, где вчера было пусто, и явно просился какой-нибудь предмет интерьера. Стояла большая голубая емкость овальной формы, по виду очень напоминающая ванную или мини-бассейн. В ней ровной гладью стояла вода. От умиления, неожиданной детской радости я взвизгнула и захлопала в ладоши. Без опаски сунув руку в воду, я приятно поразилась температуре жидкости и самому ее качеству будто шелк. Приглядевшись, заметила едва два различимое сияние воды, словно в ней плавали какие-то биолюминесцентные организмы. Может, так и есть. Кто знает эти тесанистские технологии? Значит, они все-таки позволили мне иметь свою ванную с водой? Никаких смесителей или отверстий, откуда могла поступать вода, не было. На дне отсутствовало и какое-либо сливное устройство. Что бы это значило? Наверное, было что-то, чего я не могла даже представить, ограниченной человеческими представлениями в науке и даже фантастике Я вынула руку из воды и пристально рассмотрела ладонь. Ничего сверкающего на ней не обнаружила, и ничего странного или чужеродного тоже. Поднеся к носу и вдохнув, не почувствовала никакого запаха. Я тут же стала снимать себя пижаму, чтобы скорее окунуться в воду. Но едва сняла тунику, как услышала звонкий смех в гостиной. «Интересно, а ко мне все могут входить без разрешения?» мелькнула возмущенная мысль. «Я ведь могу быть не одета!» Я снова надела тунику и на цыпочках подошла к двери. Та отъехала без всякого спроса, чем и напугала. И я оказалась на виду у Керы и Петры. Девушка выкладывала на стол контейнеры с каким-то веществом, похожим на преобразующий материал, только в меньшем объеме, и еще какие-то приспособления. Рядом еще стоял невысокий контейнер со множеством каких-то предметов. «Приветствую, Кира!» – кивнул Петра и, вероятно, заметив, что я в пижаме, тут же отвернулся в другую сторону. «Приветствую, Кира!» – повторила Киера. «Ты уже проснулась? Я думала, ты будешь спать весь день. Скоро полуденный обед, а ты все не просыпалась». «Привет!» – радостно сказала я, обнимая себя за плечи. «Не уходите, я только оденусь и спущусь». Киера проводила меня взглядом наверх, а Петра так и остался стоять спиной ко мне. «Какой воспитанный!» Я быстро раскрыла шкаф и растерялась. Что надеть? Большой выбор тоже сбивал с толку. Проведя ладонью по ряду платьев, я остановилась на малиновом цвете и вынула наряд. Это было легкое платье в стиле шестидесятых годов из плотной материи, с выпуклой вышивкой в виде кругов того же цвета. чуть спущенный рукав, с круглым вырезом, приталенная, с пышной юбкой до колен, с симпатичными пуговичками-бусинками на спине. Ничего лишнего, сложного и традиционно без швов. Наряд дополнили симпатичные легкие прозрачные босоножки с разноцветными бусинками на носке. Я причесалась, достав одну из тех резинок, что подарил Мэйк, собрала волосы, высокий пышный хвост, Образ получился свежим и даже праздничным. Я довольно крутнулась перед зеркалом и поспешила вниз к гостям. Петра первый замер, увидев меня, спускающуюся по лестнице. Затем и Киера запнулась на полуслове «Кира, ты выглядишь фантастически!» выдохнула восторженно она. «Тебе так идут собранные вверх волосы!» Я смущенно улыбнулась, переводя глаза с Киеры на Петра и обратно. «Почему он-то молчит? Сказал бы, что ли, хоть что-нибудь?» Но Петро лишь опустил глаза и сунул руки в карманы пиджака, а затем вежливо сказал, «Я установил тебе емкость с водой. В воде содержатся наняты, они очищают, обновляют воду. Тебе ничего не нужно делать, только после купания дать команду на нанитам выполнить свою работу, нажать подсвеченную сенсорную кнопку на левом борте». «Надеюсь, тебе понравится». «Благодарю, Петра. Ты мне очень помог. Не знаю, чем бы я могла тебя отблагодарить». Сдерживая улыбку, сказала я. Он был смущен. Это было видно невооруженным глазом. И это был лучший комплимент. Киера попросила преобразующий материал для создания декоративных мелочей в твоем жилище. Продолжил Петра. «Инструкции я дал. Если будет что-то нужно еще, связывайтесь со мной». Петра попрощался жестом и ушел. А я оглянулась на Киеру и, радостно улыбаясь, спросила. Неужели скоро полуденный обед? Мне казалось, я и глаз не сомкнула. Так много думала вчера. У меня был плотный второй завтрак. А ты будешь завтракать? Пожалуй, я бы выпила только чаю с пирожным. От чая с пирожным я не откажусь, подмигнула Киера, потирая ладошкой живот. Давай я отнесу кое-что в твою гардеробную. «А ты пока приготовишь нам чай?» Я кивнула и прошла к кулеру. «Кстати, Кира, а что делает стакан у тебя на полу в центре гостиной?» Недуменно спросила Киера. «Мы с Петро его чуть не раздавили». Я оглянулась на то место, где вчера пила чай, и смущенно улыбнулась. Стакан все еще стоял ровно на том же месте, где я его и оставила. Надо же, какая дисциплинированность! Без спроса его никто не сдвинул с места. Но в жилище они вошли сами. Это я случайно забыла убрать. Не спалось. Пила чай. Глупо морщись ответила я. Киера приняла объяснение и повела к лестнице контейнер, который стоял у стола. Он летел над полом в нескольких сантиметрах, но перед первой же ступенью остановилась и растерянно оглянулась, пожав плечами. И как мне его доставить наверх? Я уже налила горячую воду в стакан и сейчас добавляла концентрат. Увидев нелепое затруднение Киеры, засмеялась. Ножками и ручками. Я сейчас помогу. Я подошла к контейнеру и заглянула внутрь. Не так уж и много всего нужно было поднять по лестнице. Но, скорее всего, пришлось бы спускаться несколько раз. Было много мелких предметов, все в руках не унести. Тогда я взяла за края подола платья и вытянула руки перед собой. «Выгружай все сюда», – кивнула я на подол. Секундное замешательство Киеры почти не отразилось на лице. Она слегка рассеянно улыбнулась и стала выкладывать все, что лежало в контейнере. Вещи оказались не такими уж и тяжелыми. Я мигом доставила их в гардеробную, присела на колени и высыпала на ковер. «И что со всем этим делать?» Взяв в руки непонятный продолговатый предмет, похожий на две пластины с креплением между ними, спросила я. «Сейчас подробно расскажу. Я пока разложу по группам, а ты неси чай». «Ах, да!» «И пирожные не забудь!» – крикнула вдогонку Киера. Когда я вошла с подносом, на котором стояли угощения, и расположилась на полу рядом с девушкой, она весело мазнула пальцем по пирожному и, облизав его, вытерлась салфеткой. «Всегда любила есть крем пальцем», – стыдливо призналась она. «И я!» – звонко засмеялась я. «Итак, это полотенце. Тебе они понадобятся для купания в ванной». начала рассказывать Киера, указывая пальцем на аккуратно сложенную стопку тонких белых полотенец. «Да, я знаю», — усмехнулась я. «Я умею ими пользоваться». Киера на секунду смутилась, а потом догадалась. «Ах, да! Ты ведь использовала воду для очищения на земле! Мы используем полотенца только при купании в океане. Они имеются в гостевых домах пяти городов, расположенных на побережье». В жилище мы не имеем своих полотенец. О, тогда все понятно. А это несколько женских вещиц для создания прически и праздничного преображения. Тебе ведь не говорили еще, что на праздники у нас принято наносить на лицо краски? Краски? Поперхнувшись глотком чая, спросила я. Да, мы красим ресницы. Иногда накладываем специальные украшения на кожу лица или на ресницы, наносим румяна, красим губы в разные цвета. Позже я научу тебя этим пользоваться. У нас это называется макияж», улыбнулась я, разглядывая косметику. Тот футляр с темной кисточкой был похож на тушь с кисточками ярче на помаду. С другими предметами я еще не разобралась. «Макияж!» повторила Киера, стараясь выговорить как можно четче. «Макияж!» по слогам произнесла я. В общем, это неважно, краски так краски. А что насчет разных губок для умывания, гигиенических салфеток? Мне бы хотелось иметь несколько про запас. Предметы для личной гигиены ты сможешь заказывать себе самостоятельно, когда у тебя появится свой планшет. Тебе доставят их в течение получаса. Нет смысла делать запасы. Да и все, что тебе будет необходимо, ты сможешь заказать в любое время». «Тебя научат, не волнуйся!» Кьера легко коснулась моей руки пальцами в поддерживающем жесте. «Это хорошо. Видимо, у вас не было таких времен, когда вдруг очень многие вещи просто исчезали из оборота. Их было не достать. И тогда у людей выработалась привычка накапливать про запас», — поделилась я. «Грустно», — свела брови вместе Кьера. «Но теперь-то у тебя все по-другому. Забудь о старом». Наслаждайся новым». Ее оптимизм и жизнерадостность вдохновляли. «Вот это тот самый голограф, который я обещала принести. Нравится?» Круглый предмет на плоской ножке выглядел совсем обычно. Просто белый шарик с едва заметными точками-отверстиями в нескольких местах. Киера поставила его отдельно от всех вещей и мягко нажала на верхушку указательным пальцем. Тот испустил яркий луч света вверх. Затем Киера нажала еще раз, и форма луча изменилась. Свет стал рассеянным и словно окутал шар светящейся сферой. И сколько бы раз она ни нажимала, свет превращался то в изображение, то менял форму или цвет. «Изображений много, но можно загрузить дополнительно по желанию. В темноте будет очень красиво. Идентичные голографы можно расставить по всему жилищу и запрограммировать на любое изображение». фигурки, голос-снимки. А нельзя ли сделать фигурки более осязаемыми? Надеясь на положительный ответ, я в ожидании сжала губы. Можно, для этого Петра и принес преобразующий материал. Затем Кера показала еще пару предметов, которые я могла бы применить для ухода за волосами, и несколько украшений в виде браслетов, в которых можно было вставлять коммутатор. Сама бы я не догадалась заказать такие. На киере цветочный браслет смотрелся, изысканно и по-молодежному. Я открыла свой шкаф с одеждой и посмотрела на украшения. Их можно было сочетать. А потом взгляд наткнулся на розовое платье, в котором я ходила пару дней, и возникшая мысль обескуражила. А как они здесь стирают вещи? Что мне делать с нижним бельем? Я подумала было о своей ванне с водой, Но было глупо стирать в ней вещи, если не было слива для воды. И потом, где бы я брала воду, если бы слила ее? Вряд ли бы наниты справились с такой задачей. Да и купаться потом в воде, где стирала белье, как-то странно. «Киера, у меня маленький вопросик, который касается ваших технологий. Где здесь стирают одежду?» «Стирают?» – удивилась Киера. Я поводила глазами, махнула челкой и растерянно пожала плечами. Я не знала, как еще доступнее сказать то, что имела в виду. э протянула я, подбирая слова. «Очищают! Делают свежей, новой, чистой!» «Неужели здесь вся одежда одноразовая?» – пришла неожиданная мысль в голову, но я тут же ее отмела из-за нелепости. «Ах, ты об этом!» Догадалась наконец Киера и поднялась. «Я не показала тебе вчера». До этого вопроса мы как-то не дошли. Киера подошла к самому крайнему шкафу и махнула рукой у сенсора открытия дверцы. «Вот твой очищающий шкаф. Видишь в нем кристаллы?» Продолжая сидеть на полу, я отклонилась назад и заметила, что вдоль внутренних стен шкафа располагались синие прозрачные камни размером с пятирублевую монету. Они очищают одежду. Если на ней есть серьезное пятно от продуктов или каких-то веществ, то нужно воспользоваться вот этим. Киера достала со дна шкафа продолговатый предмет, похожий на утюжок с ручкой, и повертела его в руках. Подносишь к загрязненному месту на ткани. Структура пятна разрушается. Затем вещь можно поместить в шкаф для дальнейшей очистки. «Химчистка на дому? Так просто!» первые слова Киера не поняла, но вопросительно округлила глаза. «А как должно быть?» «И в самом деле», — улыбнулась я. А потом мы еще некоторое время пили чай и говорили о косметике, украшениях, что допустимо надевать в обычный день, а что по особым случаям, таким как праздники, званые ужины в ресторане, приемы или официальные встречи. Затем, переложив все с пола на соответствующие полки в шкафу, мы спустились в гостиную и расположились на диванном островке перед окном, забрав весь преобразующий материал для поделок. Я рисовала на планшете Киеры то, что хотела бы сделать, а она превращала это в реальный предмет. Цвет и структуру выбирала уже я сама. У меня получились замечательные непрозрачные блюдца с чашками для чаепития, насыщенного кораллового цвета, несколько плоских тарелок разной величины в разных цветах, сочетающихся с коралловым. Бежевый, розовый-белый, лимонный и постельный какао. Большой пузатый чайничек для чая выглядел словно мультяшный. После я все же донесла до понимания Киеры, как должны выглядеть рамки с фотографиями моих родных, и она предложила компромиссный вариант. Нестандартно оформленные планшеты с подставками. Я согласилась, так как фотобумаги, как и простой бумаги, у них все равно не нашлось бы. Киера при мне заказала некоему Велну, якобы одному из членов адаптационной группы, которого я еще в глаза не видела, чтобы он доставил их сегодня, когда появится настраивать мой доступ к этому миру. Обсуждая разные стили в тессанийском декоре, мы сделали несколько человеческих фигурок, а из кусочков разноцветной ткани, ленточек, кристаллов, похожих на бисер, Серебряных и золотых нитей и склеивающего вещества я соорудила им веселую одежду и украшения. Получились две пары – милые туземки в ярких юбках и бусах и восточной танцовщицы. Туземок я поставила на журнальный столик у дивана, другую пару – на полку у входа. Рассказывая о своей работе и параллельно отвечая на интересующие меня вопросы, Киера изготовила большое плоское блюдо, будто склеенное из мягких гибких веточек дерева. А я расположила его на журнальном столике и сложила на него необычного цвета и формы ракушки и цветные камешки. Их принесла Киера, подобрав под мой пляжно-морской стиль гостиной. «Уф!» – хлопнула в ладоши Киера. «Мне безумно понравилось работать с тобой. Невероятное удовольствие. Мне кажется, ты могла бы стать здесь дизайнером, а?» «Да, у нас схожие вкусы», – не без удовольствия заметила я. «Я подумаю над твоими словами». Киера мельком взглянула на пискнувший коммуникатор и опустила руки на колени. «Вот и все на сегодня. Мне пора». «Как уже?» – расстроилась я. «Через некоторое время к тебе придут гости, а ты еще не обедала. Я могу сходить с тобой в бистро. «Нет», — замотала головой я, глядя на свой шкаф-холодильник. «Кажется, там еще есть еда. Я справлюсь. Благодарю». Я коснулась своих волос, собранных на макушке, сомкнула пальцы вокруг хвоста и протянула руку до кончиков волос. «Киера, а кто и когда ко мне придет?» «Сейчас время полуденного обеда. Через час, полагаю. Это будет Велн. Он такой забавный. Не волнуйся, он понравится тебе». «А кто с ним? эм Гия или Нея, я не знаю». «Он молодой?» – уточнила я. «Вэлн, ученик Райла. Я точно не знаю, сколько ему лет. У нас не принято выяснять возраст, но примерно моего возраста». «Вот почему малыш Гэрин так удивился вчера моему вопросу. Итак, если Киера не основного уровня, значит и этот Вэлн тоже». Я задумчиво кивнула и стала собирать остатки разных материалов в контейнер. Киера помогла, заметив мое упавшее настроение. После ухода Тессоники я все же решила пообедать. Вчера у меня не было позднего ужина, поэтому остался белковый пудинг, который мне очень нравился, и фруктовый пирог. На дневной обед придется либо выйти в бистро либо заказать на дом. Но скорее первое, так как второго я делать не умела. Да и не было средства связи, планшета или коммуникатора. Прямо беспомощное дитя. Обед прошел как-то вяло, без аппетита. Не хватало музыки или доброго фильма. На улице был солнечный день, но выйти я тоже не могла. В ожидании гостей я бродила по жилищу и рассматривала детали декора. Мне нравились наши скейры-безделушки. Несколько часов с ней пролетели так быстро, и ни разу я не ощутила дискомфорта или неловкости. Она заряжала оптимизмом и удивляла поразительным сходством с обычной человеческой девушкой, но более совершенной и какой-то непредвзятой, светлой, что ли. Похоже, что она искренне желала продолжить нашу дружбу, а я была рада ей ее предложить. Заскучав, я решила все-таки принять ванну и получить, наконец, удовольствие от приобретенной привилегии. Сбросив одежду на пуф, Я закрутила волосы в шишку на макушке и потрогала пальцем воду. Она была теплее, чем я ожидала. Войдя в воду, ощутила приятные мурашки по телу и от такой неожиданной реакции засмеялась. Затем, взявшись за борт ванной, присела на колени и с блаженством опустилась в воду под подбородок, вытянув ноги и откинув голову на бортик. Стон блаженства было не сдержать. Теплая вода показалась ни разу не испытанным сказочным удовольствием, как долго я не принимала ванну, а сейчас будто окунулась в амброзию. Все тело ликовало от наслаждения. Я не собиралась покидать ванну, пока гром не грянет. Однако через полчаса, открыв глаза, заметила, что кожа на пальцах рук скукожилась и стала похожа на изюм. Я захихикала и, умыв лицо, засмеялась еще громче и решила, что на сегодня достаточно водных процедур. Когда я поднималась, Тяжелые волосы высвободились из наспех сделанной шишки на макушке и наполовину погрузились в воду. Я освободила их от резинки и отжала, а затем вытерла полотенцем. Мокрые сосульки остались сохнуть, разметавшись по плечам. Я оделась, вышла в гостиную и села на диван, приятно потягиваясь после ванной. В абсолютной тишине неожиданно раздался предупреждающий звук открытия двери. И я словно кошка подпрыгнула на месте и повернулась лицом к ней.